Чувствуя, что если еще хоть минуту пробудет в этой комнате, то уже не сумеется володать с собой. Ей надо побыть одной надо выплакаться, иначе сердце не лопнет. Она вышла на темное крыльцо и закрыла за собой дверь. Влажный ночной воздух повеял, прохладой ей в лицо. Дождь перестал, и вокруг стояла тишина, только время от времени капала с корни за крыши.